Глава 34 Я растерянно посмотрела в рыжие глаза. В них была только доброжелательность. Но даже не видя лица Олега, я почувствовала, как он напрягся. Прийти первый раз на ужин с родственниками и оказаться в эпицентре скандала мне совсем не хотелось. Поэтому я решила перевести стрелки. «Семен Иванович, вы должны спросить разрешения моего мужа. Я ведь не одинокая дама». Улыбнулась я проверяющему максимально дружелюбно. Он перевел свой взгляд на Олега, и тут я заметила, как нервно дернулся его кадык. Но заговорил он непринужденно. — Олег, мы с вами старые знакомые. Не будете против, если я приглашу вашу прекрасную жену на танец? Олег положил свою ладонь поверх моей, легонько сжал и очень холодно ответил, несмотря на ревизора. — Конечно, Семен Иванович, это же всего лишь танец. Я вложила вторую руку в ладонь рыжего лиса, вот даже не сомневалась, что он оборачивается лисом, и прошла за ним к свободной площадке между столовой зоной и диваном. Там уже кружились в чувственном танце Лидия и Владимир Антонович. Несмотря на свои габариты, мэр двигался легко и выразительно. Жену он держал бережно, как хрустальную статуэтку. Впрочем, она и была похожа на изящную статуэтку. Семен Иванович попытался обнять мою талию двумя руками и прижать к себе теснее, но я с вежливой улыбкой взяла одну его руку в свою, вторую положила ему на плечо и отодвинула мужчину на приличное расстояние. Танцевал он совсем без фантазии, мы просто топтались на месте. Он еще пару раз пытался встать ко мне ближе, но я по-прежнему держала дистанцию. Наконец он решил сменить тактику, наклонился к моему уху и зашептал. «Вы такая красивая, чувственная и в то же время сдержанная женщина. Я смотрю на вас и вижу, что под маской снежной королевы бушует огненная лава. Олегу невероятно повезло. Он же предупредил вас, что, в отличие от него, у вас есть выбор». «Я не удержалась», — хмыкнула. «Хитер, зараза. Вот так просто хочет подловить меня». «Конечно, он сказал, что выбор за мной». Но почему я должна отказываться от молодого, богатого, заботливого мужчины? Вы слишком красивы, чтобы прозябать в этом захолустье. Поверьте, в мире полно оборотней, и все они будут заботиться о вас. Возможно, они не так молоды, но зато куда более могущественны и богатые. Это вы на себя намекаете, Семен Иванович? Не удержалась я от ехидного вопроса. Он снова улыбнулся мне своей обаятельной улыбкой, и снова, склонившись к уху, прошептал, «Со мной вы будете самой богатой и влиятельной женщиной России». Говоря это, он снова придвинулся ко мне. Я попыталась отстраниться, но в этот раз он не позволил. Я дернулась сильнее, безрезультатно. Тогда я со злостью зашипела ему в лицо. «Вы меня не интересуете. Я единственная для Олега, а он для меня. Отпустите, мне нужно в туалет». «Если бы вы были со мной, вам не пришлось бы сейчас самой одергивать взорвавшегося незнакомца?» Ехидно прошептал мне на ушко лис и лизнул мою шею. Меня передернуло, и взгляд непроизвольно скользнул к Олегу. Я инстинктивно искала у него защиту. Видимо, мой взгляд был очень красноречивым. Олег, внимательно наблюдавший за нами, вскочил мгновенно, и уже в следующую секунду Семен Иванович был отдернут от меня, и сражен одним ударом в челюсть. Но не успела я насладиться удовольствием от созерцания его разбитого лица, как рядом с моим мужем возникли, как из-под земли, два амбала. А ревизор заговорил, не скрывая торжества. «Олег Михайлов, вы напали на ревизора при исполнении, нанесли вред его здоровью. Вы задержаны для вынесения наказания. Увести!»